Глава 52. 33 года назад. Ночь после ограбления. Тебби тяжело дышала, ведь пока семь лошадей неистовывали, грозясь растоптать её, ей пришлось обуздывать их без помощи упряжи. Она приложила не только неимоверные силы, но и все свои навыки общения с животными, чтобы усмирить их. понять суть проблемы и принять решение, какое из противоядий Айви следует применить. В этом ей здорово помогла виджет. Эта молоденькая ворона постоянно кружила над нею, создавая триангуляционную эхолокацию, поддерживающую магическую силу хозяйки. Табита гордилась своей птицей. Во время всей этой суматохи та интуитивно оказывалась в нужном для Табиты месте. ты беспогнулась, упёршись руками в голени. Слава богу, всё обошлось. Она поочерёдно вкачивала силы блышидей, чувствуя, как они успокаиваются, как выравнивается их дыхание, как утихает в их крови болезненный жар. Противоядие подействовало. Их больше не мучила боль в животе. Убедившись, что теперь с ними всё будет хорошо, Тебби попыталась внедриться в их нейронные связи, прося разрешения на доступ к их воспоминаниям. Шесть рысаков мгновенно заблокировали её, и Табита уважительно отступила. И только один жеребец, из уважения к Табите, разрешил посмотреть свои воспоминания. В открывшемся окне недавних событий Тебби увидела Барта младшего, сына Бартоломью Геддни. Вот он крадётся по конюшне, останавливаясь возле каждого денника, и к каждой лошади он протягивал по красному яблоку, наполированному до такого же блеска, что и его собственные кожаные туфли. Кто бы мог сомневаться, мрачно подумала Табита. Это только в сказках детей пугают ведьмами в обличии старушек, которые якобы из добрых побуждений пытаются угостить вас каким-нибудь отравленным фруктом. Но в реальной жизни так поступают плохие дяди в костюмах, и они даже никем не притворяются, настолько они уверены, что их никто не поймает. Вот же негодяй, подумала Табита. Так вот, как они поступают с теми, кто отказывается продать им свою землю? Абита хотела было позвать Квини, чтобы поделиться своим открытием. Но голова так раскалывалась, что не было сил озвучивать своё видение. Тебби так и стояла, согнувшись с закрытыми глазами, чувствуя, словно в полусне, как рука Магнуса ложится ей на плечо, и как он шепчет ей слова благодарности. Затем он отошёл. В стороне завязались какие-то разговоры. Вокруг стояла радостная шумиха. А потом вдруг послышалось завывание, усиливаясь с каждой секундой. Теби была настолько измотана, что даже не могла понять, исходит ли этот звук извне или она слышит его внутри своей головы. Уж лучше второе, чтобы снова не испугать бедных лошадей. Наконец, Табита почувствовала их нарастающую тревогу. Поняла, что звук исходит извне. И только тогда открыла глаза и выпрямилась. Виджет, примостившаяся на стропилах, вspархнула и опустилась на плечо табиты. Птица нервно подрагивала, утомившись не меньше своей хозяйки. Тут звук сирены оборвался, захлопали двери автомобилей, послышались неразборчивые крики. Тьму прорезал свет Окрасив место действия всё реалистическими сине-красными вспышками, Таби двинулась на шум, двигаясь как соннамбула, входящая в чей-то чужой сон. Платье Рубии переливалось словно дискотечный шар. Цветные искры света летали в воздухе точно свадебные конфетти. И Табите подумалось, что и впрямь скоро свадьба. Их Руби первой выйдет замуж. И эта мысль заставила её улыбнуться, потому что так и должно было случиться, и именно с Руби. Руки вверх. От этих слов Тебби чуть не расхохоталась в голос. 50 лет такого не было, и вдруг тебе велят поднять руки, да ещё 3 раза подряд за один день. Поскольку в дверях понабилось людей, Тейбби не могла видеть, кто выкрикнул эту команду по громкоговорителю. Но даже если бы в дверях никого не было, она всё равно ничего не разглядела бы, потому что в её глаза с расширенными зрачками хлестал свет фар, ослепляя её, тыкая лучами в раскалывающийся от боли мозг. Словно заворожённая, Тейбби видела, как пять силуэтов в дверях дружно подняли руки. В море света эти руки и отходящие от них пальцы колыхались словно актинии. Да, она их изучала 10 лет назад, совершая ночные погружения в море на Большом Барьерном рифе. Большой Барьерный риф крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане, Австралия. И тут она вспомнила про рослого австралийца Шейна. морского биолога. Табита познакомилась с ним в то время и влюбилась по уши. Всякий раз, думая о нём, она испытывала тоску, но к тебе давно привыклась с этим чувством, неотъемлемым, как ваша тень. Но почему-то именно сейчас тоска эта ощущалась ею особенно остро, и ты вдруг поняла, что с неё хватит. Она вдруг поняла, что обязательно поедет в Австралию, и узнает, как поживает Шейн. И если он до сих пор свободен и не забыл её, она больше не станет отталкивать его. На этот раз она позволит поцеловать себя. Она даже станет умолять его об этом, обняв его, такого большого, широкоплечего. Да, пусть он шепчет ей на ушко всякие ласковые слова на своём смешном наречии, потому что Тебби вдруг Всем своим существом осознала, насколько скоротечна жизнь. Для Вселенной — просто миг. И вот с таким мысленным решением Тебби прошла мимо Магнуса с Руби, что стояли слева, мимо Квинни с Урсулой по правую сторону и мимо какой-то вообще незнакомой женщины. Приложив ладонь к колбу козырьком и отгораживаясь от света, Тебби, кажется, увидела, что за чушь, шестерох полицейских, наставивших на них оружие. И тут до неё дошло. Полиция уже прознала про ограбление. Должно быть, их подвела выходка клепто, и теперь их всех арестуют. Только нет. Погодите, тут что-то не так. Полицейские целились в Магнуса, выкрикивая его имя, требуя, чтобы Он отошёл от женщин, сделав несколько шагов вперёд. Но это же глупость какая-то. Магнус тут ни при чём. Нужно срочно сказать об этом полиции. Но когда Магнус двинулся в сторону полицейских, Руби вытащила волшебную палочку и направила её на Магнуса, должно быть, создавая невидимый щит. Табита сделала ещё один шаг и тоже потянулась, своей волшебной палочки, одновременно призывая полицейских опустить оружие и не целиться в невинного человека. Первая выпущенная в неё пуля вызвала удивление, что за наглость. Пуля про свистела мимо уха, и сам факт, что кто-то её выпустил, воспринимался как чудовищная ошибка, результат случайного выстрела. Но вторая и третья пули подтвердили намерения первой. Теперь смысл был ясен. А четвёртая пуля угодила Тебби прямо в сердце. Нет. Тут не могло быть никакого недопонимания. И Табита упала, как бывало только в детстве, когда она летела в траву, запрокинув голову к небу и раскинув руки. Беззаботный детский поступок, когда ты полностью Доверяясь земному притяжению, его верховенству над твоим телом, и когда сейчас она обрушилась на гравий, у неё перехватило дыхание, и грудину прожгла боль. Наверное, подобная той, от которой она совсем недавно освободила лошадей. Табита повернула голову налево и увидела, что весь мир накренился, сдвинувшись со своей оси. Волшебная палочка Рубе выстреливала зелёным светом, чем-то напоминая оружие полицейских. И тут Магнус рванул к Руби и накрыл её своим телом. Тебби заморгала, взгляд её затуманивался. Когда она снова открыла глаза, то увидела неподалёку бесформенную человеческую кучу, много рук и много ног. Тебби снова заморгала, чтобы разогнать туман. Теперь она поняла, что на земле лежит Магнус, а под ним Руби. На спине его расползалось чудовищное красное пятно, и его кровь стекала на платье Руби. Повернув голову направо, Тебби видела, как незнакомка упала на колени, обхватив голову руками, и она кричала что-то нечленораздельное. И тут был крик животного ужаса. Урсула, низко пригнувшись, направляла свою волшебную палочку куда-то мимо Тебби, бормоча заклинание. Судя по зелёным искрам, она тоже хотела создать защитное поле, когда этого пыталась сделать Руби. Урсула немного выпрямилась и, подняв волшебную палочку к небу, прокричала: Gravis periculumis. В переводе с латинского страшная опасность. Это был знак тревоги, о котором объявлялось всему сестринству. И пока волшебная палочка Урсулы извергала серебристо-красные искры, Табита чувствовала время как неумолимое убывание песчинок в песочных часах. А потом Тебби уловила краем глаза какое-то движение. Это уже была Квини. Она пыталась подползти к ней, поближе. Но когда прозвучала тревога, она замерла, парализованная страхом. И это было странно, потому что никогда прежде Тебби не видела у Квини такого выражения лица. Ну разве не удивительно? Знаешь человека всю жизнь, и вдруг он удивляет тебя до крайности. Тебби подняла глаза к небу, но вместо звёзд увидела луну, точнее, лицо квине. Она что-то кричала, но Тебби её не слышала, да и не важно. Слова можно было разобрать через солёный вкус слёз квине, что падали на губы Тебби. лишая их сухости. А потом случилось и вовсе непонятное. Квинни вдруг отпрянула, потому что на неё спикировала виджет. А потом птица уже сидела на груди Тебби, прижавшись своей маленькой чёрной головкой к тому самому месту, где было больнее всего. Жгучая боль начала стихать, и тьма превратилась в сияющее белое пространство. Увиденное Табитой в последние мгновения своей жизни было то, о чём она никогда не позволяла себе вспоминать. Ту ночь, когда её родители были убиты одним из экзотических животных, которых всю жизнь они мучили и эксплуатировали, наживаясь на их контрабанде. Кто его знает, была ли то насмешка судьбы или карма, Но у этих двух ужасных людей родился ребёнок, способный глубоко чувствовать боль животных. И от того, страдавшей вместе с ними от несправедливости, что творили её собственные родители. Маленькая этабита была столь же беспомощна, как и сотни этих несчастных существ, что проходили на чёрном рынке через руки её родителей. Уход за зверями был ненадлежащий. С ними плохо обращались, поддерживая в них жизнь лишь ради перепродажи по наиболее высокой цене. Следует ли говорить, насколько табита была рада, когда однажды ночью бенгальская тигрица, привезённая из Индии, вырвалась из клетки, за которой поручили присматривать ей восьмилетней девочке. Тигрица жестоко расправилась с её родителями. Но цена была справедлива. Две человеческие жизни в обмен на сотни спасённых животных. Выпустив зверей из клеток, Табита взяла яйцо фольчизарда и пошла вслед за тигрицей. Они шли и шли, преодолев много миль. Шли туда, где, как обещала тигрица, Табита будет в безопасности. Именно во время этого путешествия Девочка решила посвятить свою жизнь заботе о животных, чтобы каждый её вздох стал искуплением за родительское зло, которому не было прощения. Жестокость той ночи лишили Теббидара речи на целых 2 года. Да и какой смысл в словах, если она была готова без конца повторять лишь только одно: "Простите меня, простите, простите". то был плач о животных, которых она не смогла защитить. Да и какое право голоса она могла иметь, не защитив бессловесных. Когда Тебби испускала последний вздох, ворона склонилась над ней. Её блестящие чёрные бусинки глаз походили на двух галактик-близнецов, и просепела: "Ты столько лет была нашим голосом, А теперь я буду твоим. Наконец-то малышке Виджет было что сказать. Гримуар поместья Муншайн. Глистогонная и тоник для фальчезарда. Рецепт от Табиты. Ингредиенты. Пол чашки гвоздичных головок. Одна чашка порошка семян аниса. Одна чашка молотой скорлупы чёрного ореха. Одна чашка порошка ка옌ского перца. Одна чашка порошка корицы. Одна чашка измельчённого чеснока. Одна чашка порошка имбирного корня. Одна чашка порошка семян горчицы. Одна чашка порошка семян подорожника блошного. Одна чашка порошка листьев розмарина, две чашки листьев шалфея, две чашки листьев тимьяна, две чашки полыни. 1 галлон мочи единорога. Утварь: большой котёл. Способ приготовления: Смешайте все ингредиенты в большом котле и доведите до кипения. Убавьте огонь, поддерживая кипение ровно столько времени, сколько потребуется для прочтения "Тельмы" Марии Карелли. Романтическое произведение. Мария Карелли, британская писательница XIX века. Хранить в прохладном тёмном месте. Давать фольчезардам в течение 7 дней, утром и вечером, по мере необходимости, повторяя курс каждые 6-8 недель. Держите под рукой аптечку, так как фольчезардам не понравится вкус отвара, и они могут выразить своё недовольство. Не давать другим животным и людям.